Различимые силуэты. Еще полвека назад они были близко. Писавший о людях золотого века вглядывался в склянку темного стекла из-под импортного пива и вдруг, как ему казалось, начинал различать людей и ситуации. Державя на мохнатые брови, глаза его стариковские и подслеповатые, шишков сжимает строгий рот. Давыдов не хочет, чтобы его рисовали в профиль, но с маленький. Потом смотрится в зеркало. Да нет, ничего. Глинка печально глядит в окно. За окном тверская ссылка. Батюшков пугается один в темной комнате. Резко выбегает в зал, еле освещаемый двумя моргающими свечами. Шепотом зовет собаку. Если собака придет, значит... Что-то это значит, главное вспомнить её имя. Эй, как тебя, Ахилл? Пожалуйста, Ахилл, пытается свистеть, кривит губы, забыл как, вернее сказать, никогда не умел. Котенин наливает полстакана, потом, так и держа бутылку на перевес, задумывается, испустя миг быстро доливает в склень. Вяземский с трудом сдерживает ухмылку. Вдруг выясняется, что у него ужасно болит сердце. Он сдерживает ухмылку, потому что, если засмеется в голос, упадет от боли в обморок. Чаадаев скучает, но он уже придумал остроту и лишь ждет удобного момента, чтобы устало ее произнести. Раевский злится и беспокоен, играет с желваками, все внутри у него клокочет. несносные люди, несносные времена. Бестужев разглядывает дам, дамы разглядывают Бестужева. Вера, я тебя уверяю, это же тот самый Марлинский. Наконец Пушкин. Пушкин верхом. Пушкину не догнать. Склянка тёмного стекла, спасибо тебе. Им было проще, жившим тогда в середине прошлого века. Булату, Натану или, скажем, Эмилю, кажется, кого-то из них звали Эмиль. Их всех звали редкими именами. Золотой век они описывали так, словно рисовали тешайшими, плывущими красками. Всюду чудился намёк, мелькало что-то белое, бледное за кустами. Обитатели Золотого века, согласно этим описаниям, ненавидели и презирали тиранов и тиранию. Но только нелепые цензоры могли подумать, что речь идёт о тирании и тиранах. Разговор шёл о чём-то другом, более близком, более отвратительном. Если вслушиваться в медленный ток романов о золотом веке, можно различить журчание тайной речи, понятной только избранным. Булат подмигивал Натану, Натан подмигивал Булату, остальные просто моргали. Но в итоге многое оставалось будто бы неясным, недоговорённым. Блестящие порутчики отправлялись на Кавказ, но что всё-таки они там делали? Да, вели себя рискованно, словно кому-то назло. Но кто в них стрелял, в кого стреляли они? Что это за горцы такие? С какой они горы? С кавказской горы горцы, опасные людям. Михаил Юрич, вы бы прыгнулись? не равен час, в Льва Николаевича попадут. Иногда поручики воевали с турками, но зачем, от чего, с какой целью, снова никто не понимал. Что, в конце концов, им было нужно от турок? Наверное, турки первые начали. Или, скажем, финны. Чего они хотели от финнов, эти поручики? Или от шведов? А если не приведёт Господь порутчик попадал в Польшу и давил как цветок очередной польский бунт, об этом вообще не было принято говорить. Порутчик наверняка попадал туда случайно. Он не хотел, но ему приказали, на него топали ногами. А может, тебя, порутчик, отправить в глубину сибирских руд, кажется, вот так кричали. Авторы жизнеописаний поручиков щедро делились со своими героями мыслями, чаяниями и надеждами. Ведь авторы были искренне убеждены, что мысли, чаяния и надежды у них общие, будто и не прошло полтора века. Иногда даже могли сочинить вместе с ними, а то из-за них, стихотворения. Какая разница, когда все так близко? А что, рукой же подать. Авторы жизнеописаний поручиков родились, когда ещё был жив Андрей Белый, а то и Саша Чёрный. Ахматову и по-давно видели своими глазами. А ведь от Ахматовой полшага до Аннинского и ещё полшага до Тютчева, а вот уже и Пушкин показался. Два-три рукопожатия к склянке тёмного стекла свою согретую рукопожатие ладонь прижал. Пока тепло её таяло, успел разглядеть линии других рук. А если кнее ухо приложить, там кто-то смеётся или плачет, а вот и слова стали разборчивы. Сейчас в наши дни одному руку сожмёшь другому, ничего не чувствуешь. Даже от Лёва Николаевича не слышны приветы. Куда там к Александру Сергеевичу или к Гавриле Романовичу дотянуться? Для нас живые свои скии, майковский, Есенин, Пастернак, Та же смуть, те же страсти, тот же невроз. Не жалею, не зову, не плачу. Свеча горела на столе, ведь это кому-нибудь нужно. Они нашими словами говорили, ничем от нас не отличались. Дай обниму тебя, Сергей Александрович. Дай те лапу вашу сжать, Владимир Владимирович. Ах, Борис Леонидович, как же так? Серебряный век ещё близкий, золотой почти недостижимой. Для путешествия в золотой век склянка тёмного стекла нынче уже не подходит. Вертишь её в руках, крутишь, трёшь тишина. Да и жил ли там кто в ней? На золотой век надо долго настраивать разноглазый радиоприёмник, слушаются в далёкий, как с другой звезды, шип, треск, трепетание. Вдруг различить прерывающийся голос, склоняясь на щиты, стоят кругом костров, зажжённых в поле брани, простёр на арфу длани. С кем это, о ком, кому? Разглядывая золотой век, приходится наводить в его сторону длинную, как каланча, загибающуюся подзорную трубу. До зуда во лбу всматриваешься в сочетании звезд, поначалу кажущиеся спонтанным, случайным, рассыпанным. А потом вдруг различаешь анфас, посадку головы, руку, в той руке пистолет. Державин невольно зажмурился, ожидая выстрела, но пушка все равно ударила нежданно. Он вздрогнул и тут же раскрыл глаза. Все вокруг закричали «Атамана! Их атаманы убили!» сволочь побежала шишков ехал в повозке вдоль стены выложенной из заледеневших трупов стена не кончалась мысленно он прикидывал вот это забыл как улочка ведущая к неве она же короче нет точно короче давыдов привстал на стременах выискивая взглядом наполеона он однажды встречался с ним глазами в день заключения тельзитского мира Но то был совсем другой случай. Тогда Давыдов и помышлять не мог, что может увидеть его так, будучи на коне с саблей наголо, во главе отряда головорезов, получивших приказ с пленными не возиться, дедушки мои. Глинка удивлялся сам себе. В детстве его мог до ужасного сердцебиения напугать внезапно налетевший шмель. Теперь, минуя неприятельские позиции, Он даже коня пришпоривал без остервенения, сожалел, при том, что поглинки сейчас били даже не ружейным огнём. Попасть в скачущего всадника из ружья не так просто, а картечью. Некоторое время батюшка вдумал, что он умер и погребён, и его разрывают, чтобы переложить надёжней, удобней. И землю не роют, а будто бы сносят, стягивают слипшимися тяжёлыми пластами. Наконец догадался, что лежал под несколькими трупами заваленный. Когда батюшка подняли на руки, он успел увидеть одного из придавивших его. Тот лежал на боку со странным лицом. Одна половина лица была невозмутима и даже умиротворённа, другая чудовищно искривлена. Катенин смотрел в спину своему знакомому, в своё время блестящему офицеру, теперь разжалованному в рядовые. Его Катенин когда-то хотел убить на дуэли. Теперь тот, не пугаясь выстрелов, высокий, на голову выше Катенина, побежал вперед с ружьем наперевес. Катенин подумал, а может застрелить его? Но эта мысль была несерьезной, злой, усталой. Катенин сплюнул и поднял своих в атаку. Чего лежать-то? Холодно, в конце концов. Вяземский вслушивался в грохот сражения и с удивлением думал: а ведь есть люди, которые в отличие от меня, слыша этот грохот, понимают из чего и куда стреляют, и для них всё это столь же ясно, как для меня строение строф и звучание рифм. Но ведь это невозможно. Этот грохот лишён какой бы то ни было гармонии. И вслушивался снова. «Все-таки тяжелая эта пика, отстраненно, как ни о себе, решил Чаадаев, и в тот же миг отчетливо увидел, хотя, казалось бы, не должен был успеть, что человек, получивший удар пикой в грудь, был явственно озадачен». Мысль, мелькнувшая в его лице, могла быть прочитана примерно следующим образом. «О, что же это со мной? Отчего больше нет земли под ногами?» И почему такой долгий полёт? Такой приятный и только совсем чуть-чуть неудобный из-за острой тяжести в груди полёт. Лошадь Чадаева пронеслась мимо. Пика стояла горизонтально, как дерево, готовая распуститься. Был март. Артиллеристы Роявского выкатили орудие на дорогу, он побежал в близкий перелесок помочь выкатить второе. И вдруг увидел вдалеке на той же дороге целую толпу неприятелей. Они тоже увидели его. Надо было понять, тащить ли второе орудие или вернуться к первому. Среди неприятелей виднелось несколько конных. Успеют нет? Заряжай, закричал он, оглянувшись к своим ребятам. Напугавшись криков, взлетела птица с ветки. Роевский побежал к орудию, чертыхаясь и два непадая. Было какое-то удивительное и странное чувство, что эта птица и была его голосом, и сейчас его голос улетел. А как он отдаст следующую команду? Продираясь сквозь заросли и без тужи в марлинские, поймал себя на том, что в который раз точно знает, откуда вот-вот прозвучит выстрел. Через сколько шагов он достигнет последнего из отступавших и заколит его ударом штыка. И еще что слева, на дереве, удобно сидит стрелок. Сейчас стрелок прицелится в Бестужева и промахнется. А следом я выстрелю и попаду. Не молниеносным ощущением, а раздельными, спокойными словами сообщил себе Бестужев. Прицелился, выстрелил, попал. И Пушкин, конечно. Пушкин верхом. Пушкина не догнать. У нас возникло тайное ощущение, что всех этих людей никогда не было, потому что кто так может жить: с войны на войну, с дуэли на дуэль? Нет, так не могло быть. Всё это придуманные персонажи какого-нибудь древнего, слепого, полумифического сочинителя поэм. Разве в них можно поверить? Сейчас так никто не делает, по крайней мере, из числа пишущих. Тем не менее они жили настоящей, истекавшей кровью, болевшей, страдавшей, пугавшейся, раны, плена, гибели. Их мир не был чёрно-белым, выцветшим, осыпающимся. Нет, он тоже имел цвета и краски. Пушкин был светлокожий, с годами русевший волосом всё более. Пока был тёмный, смеялся куда заразительней. Чем больше русел, тем меньше улыбался. Вяземский не искал карьеры, но она его настигала. Дураки обвиняли его в том, что он куплен государьем, на то они и дураки. Едва ли в России был человек, которому было так мало дела до всей этой суеты. Чадаев, кажется, в Польше имел дело с проституткой, ушёл, пожав плечами. Это показалось нелепым и бессмысленным, что-то вроде дуэлей, которых впрочем он не пугался, как и смерти вообще. Путешествия очень скоро приелись. Вено тем более. По здравым размышлениям в конце концов оставались он сам, родина, Бог. Тасовать эти карты, только эти карты тасовать. Роевский изменился характером, когда оставил юношескую привычку выпячивать челюсть, что делало его некрасивым. Но перестал выпячивать, и что-то потухло в глазах. Старшая его сын ещё помнила отца с таким лицом, словно тот пугает кого-то. или играет с кем-то, а младший уже нет. Бестужев был ласкун, мать его обожал, могла прижать к себе и гладить по голове, ему нравилось. Такой ласковый, что вообще не должен был бы воевать. Но у Бестужева имелась одна аномалия. Он был лишён чувства страха. То, что другие преодолевали, он проходил сквозь. Потом уже, болея всем подряд, Бестужев закусывал руку от желудочных болей и рычал: "К чёрту бы это всё к чёрту. Совсем не страшно, но ужасно колит в животе". У Катенина сложилось так: он куда больше думал о культуре, о театре, о поэзии, чем о себе, но мир настолько не отвечал ему взаимностью, что о чём бы он ни говорил, всегда получалось, что о себе, о своём раздражении. Это многим не нравилось, но не Пушкину. Пушкин всё понимал в Катенине. На свете так и не родился человек, который мог бы оценить Катенина в той же мере, как Пушкин. Батюшка в боялся спать, и когда просыпался, ещё не открыв глаза, проверял состояние своего рассудка, называя предметы, стоящие в комнате, и вспоминая их местоположение. Всё время забывал один подсвечник в самом углу, совершенно там ненужный. Глинка всерьёз считал, что сны его столь же полноценны, как реальность. Нет, с какого-то дня они стали даже более полноценны. Он написал о них больше, чем о тюрьме. Давыдов был на редкость здравомыслящий человек, один из самых здравомыслящих и спокойных людей в русской литературе. Денис Васильевич и стихи писал редко в силу своего умственного здоровья. Зачем? Ну, будет еще один стишок. Я же в позапрошлом году написал два, куда столько. Сейчас бы в атаку, конную, нежданную. Вот забава была бы по душе. Шишкову смертоубийство казалось чудовищным и невозможным. Куда лучше есть себе конфеты или, к примеру, изюм. Но отечество... Отечество казалось ему живым до такой степени, что хотелось напоить его горячим молоком, укутать, спрятать. Чувство к матери, которую так редко видел и так видеть хотел, наложилось на чувство патриотическое. А Державин? Державин к себе относился хорошо, потому что знал себе цену. Погибнуть на войне – это было с его точки зрения неразумным расходом человеческого материала. В какой-то момент, наверное, это ещё в Преображенском полку было, он с удивлением обратил внимание, что все люди вокруг него глупей его. Не то, чтобы они вообще глупы, но их мотивации и поступки чаще всего предсказуемы. Это его удивило, но не очень сильно, быстро привык. Он не был амбициозен, просто знал, что достоин очень многого. Державин не был из тех, кто искренне верит, что говорит с богами. Он был первым в противоположном смысле, осознавшим немыслимую огромность расстояния до бога. Однако надежды загнать это расстояние в строку не оставлял. Ещё он оказался одним из первых в нашей поэзии, кто точно знал вес, цену русских слов и, кажется, даже их цвет. Это были не просто слова с их значениями. В их звучании таилась незримая сила, их неожиданные сочетания высекали искры. Державин строил речь и вел ее, заставляя вверенные ему слова громыхать, вскрикивать, издавать писк, маршировать, петь хором, размахивать знаменами. По сути своей Державин не был военным, но смысл войны понимал на уровне не только политическом, но и музыкальным. Ещё он с годами стал прижимист, полюбил говорить о себе, о своих достоинствах, так и слушал бы, как его хвалят, так и слушал бы. Все они все были просто людьми. Можно набраться смелости и позвать их в гости. Державин топает в прихожей, сбивая снег. Шишков подъехал к соседнему кварталу и решил оттуда пройтись пешком. Давыдов видит шампанское и чувствует себя отлично, Глинка всем рад, Батюшков уже хочет уйти, Катенин вообще не придёт, пока здесь Вяземский. Вяземский никак не решит, чего в нём больше: раздражения на Давыдова или любви к этому невозможному, светлому, бесстрашному человеку. Чаадаев сказал, сыбальным Раевский далеко, но прислал подробное письмо, Бестужев еще дальше, но тоже пишет. Наконец, Пушкин. Скоро явится Пушкин.